Мы никогда не станем старше. Звёзды, упав, все останутся здесь навсегда. Виктор Цой Ночь. Она снова берёт город в плен, как всегда, неожиданно и неотвратимо. Мягко и вкрадчиво, безжалостно. Кроме неё так умеют только женщины и кошки. Всего миг назад ты чувствовал себя хозяином ситуации, а сейчас, гляди-ка, пропал. Теперь до утра ты в плену... А значит, будет коктейль из бензиновой радуги и неона, слоящийся в лужах. Будет проноситься мимо свет от фонарей и витрин, фар сигарет, сливаясь в непрерывную ломаную линию. Будут стучать каблуки по мостовым и дождевые капли по смятым жестянкам. А влажный шальной ветер подпевает доносящимся с темноты тягучим гитарным перебором и плачу саксофона. Будет кружиться голова, запрокинутая к тёмному небу, на котором бесполезно искать звёзды. И алкоголь тут, конечно, совсем ни при чём. В этом городе звёзды всегда внизу, кричи-не-кричи. Кричи, день за днём, год за годом. 15 лет», — с выражением произношу я, почти по слогам. Медленно качаю головой, пытаясь уложить эту мысль среди прочих, словно горсть песка. Куда там? Она не хочет укладываться. Свербит, царапает своды черепа изнутри. Мягко постукивает в барабанные перепонки, как опытный перкуссионист, самыми кончиками пальцев. 15 чёртовых лет, а!» поверить не могу 15 таких как мы быстро приучают к мысли нет ничего плохого в разговорах с самим собой прав деформация твой самый надёжный, самый благодарный слушатель всегда под рукой не предаст не струсит не окажется слишком занят или слишком далеко именно тогда когда он нужен больше всего вынесет и пьяный бред проигравшего неудачника и сводящую скулы горечь утраченных иллюзий и опасно острые грани разбитых надежд Его никогда не убьют, намеренно или потому, что не вовремя оказался рядом. Задумавшись, прохожу мимо нужного поворота и обнаруживаю это, лишь оказавшись почти на противоположном конце улицы. Ну, конечно, давно не был здесь. И ведь, что интересно, почти родной район, исхоженный, кажется, вдоль и поперёк, в любую погоду и в любое время года, под солнцем и луной. Всё это так, но всё же пятнадцать лет. Резко разворачиваюсь так, что полы незастёгнутого плаща взлетают колоколом, Идущая на несколько шагов позади пожилая леди подаётся в сторону, испуганно прикрыв рот ладонью в тонкой перчатке. Фу, как неловко вышло. Раз я всё равно опаздываю и плевать, что не по своей вине, то несколько лишних минут ничего не изменят. Трачу их на извинения и самую обаятельную, располагающую улыбку из моего арсенала. Без ложной скромности скажу, в улыбках я эксперт, как и все наши. Мы даже зачёт сдавали специально после разнообразных физических и эмоциональных нагрузок. «Да и наши дантисты, отродясь, не ели свой хлеб даром». «Бинго!» На тонких, тронутых сиреневой помадой губах появляется робкая ответная улыбка. Старушка даже шутливо грозит мне пальцем. Не дать не взять заботливая бабушка, втайне гордящаяся внуком шелуном, прежде чем продолжить свой путь. А я раскуриваю очередную сигарету. Огонёк зажигалки пляшет едва заметно для постороннего глаза. Ветер. Конечно, ветер. «И пятнадцать лет». Теперь уже иду не спеша, полной грудью вдыхая воздух, пропитанный тяжёлым густым ароматом городской ночи с острой свежестью наступившей весны в шлейфе. Снова и снова пытаюсь представить себе картину, которую увижу через несколько минут. И результат всё тот же, да. От густой тени слева, сквозь которую смутно проступает высоченная стена дома с аркой, отделяется небольшая часть. Трансформируется в коротколапую дворнягу тёмной масти и замирает в круге света от фонаря, как скульптура — смотрит внимательно и выжидающе, но без угрозы. Вежливо притрагиваясь к полям шляпы и делая приглашающий жест. Чёрные губы собаки на миг приподнимаются в улыбке, обнажая кончики зубов. А потом она не спеша трусит мне на перерез исполненное достоинство, что твоя британская королева. улыбаясь пришедшему в голову сравнению и иду дальше. Благо остались сущие пустяки. Полсотни метров пересечь дорогу, ещё несколько шагов и... А в приметы я не верю. Бар называется «Еще один шанс». Никогда раньше тут не был, впрочем, заведение явно из новых, как и весь комплекс, в который оно входит. Хотя не могу не отметить горькой иронии названия. Взглядом профессионального параноика быстро оцениваю диспозицию. В ростовом окне стекло с односторонней прозрачностью. Массивная дверь сделала бы честь иному замку, надёжно отсекает любые звуки. На крыльце и поблизости не души. Хотя это-то как раз не странно. В округе достаточно мест, где можно пропустить стаканчик в куда более уместной компании. Так что сегодня здесь только наши. Бросив в урну у входа сгоревший до фильтра окурок, делаю глубокий вдох, медленно стравливаю воздух сквозь узкую щель между зубами, без остатка, и решительно берусь за фигурную бронзовую ручку на двери. Оказавшись внутри, на миг останавливаюсь в прихожей, чтобы глаза привыкли к царящему тут полумраку. Рука непроизвольно тянется к карману плаща. Рефлекс, чтобы его... «Доброй ночи. Вас ожидают?» Девушка из обслуживающего персонала. Хоть и не в моём вкусе, но весьма мила. Держится уверенно и совершенно раскованно, что уже немало. Бросив взгляд на часы, с улыбкой развожу руками. «О, вы, боюсь, что да. Пробки, будь они неладны». Негромкий грудной смех подтверждает, что шутка оценена по достоинству. То есть это она воспринимает мои слова как шутку. «По коридору до конца и направо, пожалуйста». Кивнув, подчиняюсь. Девушка смотрит мне вслед. Это ощущение чужого взгляда между лопаток ни с чем не перепутаешь. С другой стороны, не через прицел и то хорошо. Ну вот и всё. «О, народ, кто пришёл! Ура, Слав! Славе привет! Салют, бродяга!» Ближе всех ко входу расположились Лекс и Дан. Никогда не был особенно близок с обоими, да, в общем-то, и не особо тоже. Но даже при взгляде на них в душе поднимается горячая волна. Обнимаемся, за залихватски хлопаем друг другу по плечам, между делом быстро сканируя на предмет изменений во внешности. Разумеется, не такие уж они и заметные для посторонних, да и пластические хирурги у нас ничуть не уступают дантистам. И всё же, всё же. Рейндж! Викинг! За спиной чей-то возмущённый писк. «Эй, ну вы что, как репортеры? Мы же договаривались, без официозы и по именам. Но нам плевать. Снова объятия, на этот раз куда более искренние. Ингвара, хоть он и присоединился к нам года на три попозже, переведя с теневой стороны, я всегда выделял. Надеюсь, что взаимно». «Сколько лет, сколько зим? 15 в квадрате, ха-ха! А ко мне уже бегут Эмили и Санни. Звонко целуют, тормошат. Девчонки хорошие мои. Вот по кому без дураков скучал». В глазах предательски щиплет. Торопливо отвернувшись, пристраиваю плащ и шляпу на вешалку рядом с куртками, тренчами и пальто однокурсников. Вновь повернувшись к столу, густо уставленному разнокалиберными бокалами, бутылками, тарелками, ребята явно зря времени не теряли, прикидываю, где угнездиться. «К нам давай!» — призывно машут Вера и Джу. Митти поддерживает улыбкой, как всегда немного смущенный. «Нет, всё-таки никто не изменился, словно не было этих пятнадцати лет и всего-всего». У нас недобор крутых парней. Как всегда. <смех> Между прочим, это верно. Неизвестно почему, но наши способности куда чаще проявляются у девушек. «Что значит недобор?» громогласно возмущается Дан. «Вы слышали, коллега? Какие-то жалкие 15 лет и нас уже не считают за суперменов». Лекс сокрушенно кивает и наполняет стопки до краев. Залить горе. Всех охочет. «Руки прочь от славы! Мы с Эмилием уже уголок тут расчистили, не остаётся в долгу Саня со своей стороны стола». «Точно-точно! Сюда давай!» «Решено! Сегодня я люблю всех за этим столом, но свои есть свои!» Расцеловавшись по пути с Ирэн, как обычно пламенеюще алая, что рабочая, что неофициальная, занимаю место между девчонок. В руке сам собой материализуется запотевший бокал увенчанной пышной шапкой пены. Удивлённо поднимаю глаза – Сидящий напротив Ингвар заговорщически подмигивает. Понятно, чья работа. «Друзья мои! Друзья!» «Чшшш! Народ! Дайте Дану сказать!» «Наш оратор традиционно хорош. Голосом можно свая забивать, как копром. В глазах по шаровичку пляшет костюм, едва не лопается на могучих плечах. Хоть сейчас на амбразуру, пусть и не завидую я той амбразуре. Это ведь он с нами мирный. Впрочем, как и все за этим столом. «Друзья, прошло 15 лет!» Пятнадцать чёртовых нелёгких лет! Кто-то из нас все эти годы не выпускал остальных из виду, кто-то встречался, кто-то даже работал вместе, а другие... Ага, это как раз про меня. Такие уж мы одинокие волки. Нет, кое-что слышал, конечно, куда без этого. Любой прошедший нашу школу может по сводке теленовостей с выключенным звуком определить, кто из коллег на этот раз отработал. В общем, виновато развожу руками, встречая понимающие улыбки. И всё же, всё же мы встретились! «Да, пусть не все». Дан выдерживает паузу, чтобы собравшиеся еще раз оглядели пустующие места, вспомнили, помолчали несколько секунд. «Но встретились! Через пятнадцать лет! И у каждого за спиной осталось очень-очень много всего. Побед и... не совсем побед». «Ох уж наш дипломат. А что поделаешь? Пусть любого выпускника курса 3Х априори считают непобедимыми и неуязвимыми, мы-то знаем, как оно на самом деле». За эти годы, конечно, бывало всякое. Просто о поражениях вообще мало кто любит распространяться, что уж говорить о наших. Ведь за каждым из таких поражений десятки, а то и сотни жизней не таких, как мы. Да и когда вместо очередного ставшего привычным триумфа тебя вдруг настигает облом, и фанфара вместо торжествующего рёва даёт издевательского петуха... В общем, мозгоправы у нас тоже без работы не сидят. Адан всё заливается соловьём. Хотя какой он соловей? Орёл! Беркут черный. Я бы на вашем месте поостерегся затевать с таким ссорой через пятнадцать лет после выпуска, хотя я пожалуй даже на своем мастере гусь. 15 лет да, как один день да! И вот мы здесь снова вместе я счастлив, а вы да! Тогда все вместе три-4. Мы никогда не станем старше. Звон встречающихся бокалов всё содержимое щедро выплескивается через край. Восторженные вопли, новые объятия и поцелуи. Все говорят одновременно, словно торопясь не успеть рассказать, расспросить, поделиться. «В суд подам. Я, уважаемый, вы в своём уме? Вам только что жизнь спасли, если кое-кто не заметил. Чудом! А он мне. В гробу я видал такие чудеса, милочка. Два квартала в руинах. И не новостройки паршивые. Вы вот со всеми вашими фокусами можете осознать, что этот магазин ещё дед мой открывал, а дом вообще прапрадед строил. Прапрадед, понимаете?» Пять поколений под одной крышей. Туристы толпами. Да что туристы? Четыре президента, два эмира и целый генеральный секретарь, не считая? А теперь тут воронка с оплавленными краями. И на черта мне, простите, такая жизнь. Моя принцесса, да мне тоже все говорят, что одно лицо. Старший-то крутой мэн. Походка, манера, интонации. Того и гляди, при встрече руку подавать перестанет. Надежда и опора. А попробуй ему что предложить, посоветовать. «Ой, па, ну это же так несовременно!» «Родевает эта крошка ротик, а там зубы. Во! Нет, во!» Парк юрского периода в полном составе нервно курит в уголке. Годзилла жалобно плачет и просится к мамочке. «Уж я твари так и эдак, сверху, сбоку, в лоб!» Такое в воздухе вытворял, что ни один голливудский деятель спецэффектов под кайфом не придумает. «А толку? Все равно, что с жеваными бумажками по танку. Ну, думаю, хана!» Ничего, ничегошеньки, где я только не бывала, в самые дремучие уголки заглядывать приходилось. В итоге окончательно убедилась, что по-настоящему красивые и спокойные места на старушке-земле по пальцам пересчитать можно, а виски-кола по-прежнему вставляет круче Фауста Гёте. Намёк понял? Наливай. Так это ты была? То ты меня на том месте дежавю накрыла. Меня ж с другого континента сорвали, как на пожар. Ну, хорошо, хорошо, никак. На пожар. Да не подкалываю я тебя, честно. Согласна, реальная задница была, но я не о том вообще. Короче, прилетаю, а мне местные вояки такие, извините, простите, не совсем адекватно оценили масштаб необходимого вмешательства, вполне справились своими силами. И глазки под фуражками прячут. А кругом очень характерные следы присутствия кого-то из своих действовавшего строго по поголубенькой методички ехидны. Ох, не напоминай, как вспомню эту пересдачу. Лапы прочь от ехидночки. Вот вещая птица... А у меня через полгода юбилей, между прочим. Всех приглашаю. Да, надо бы почаще собираться, и без повода. Славе, это в твой огород булыжник вообще-то. Слышишь, морда твоя славянская? Ещё раз попробуешь на пятнадцать лет пропасть, плюну на студенческое братство и вызову на дуэль. Слышу, всё слышу. Допиваю бокал, прошлое, настоящее, без времени, смешать и не взбалтывать. И бочком выбираюсь из-за стола. Тяжёлая дверь закрывается за спиной совершенно бесшумно. Ночь заботливо обнимает меня за плечи. Пальцы, сжимающие сигарету, почти не дрожат. Вокруг с едва слышным шорохом проносятся, закручиваясь крохотные смерчики, неразличимые для глаза песчинки из часов Хроноса. И отпуска нет на войне. Ты как вообще, старик? Поворачиваю голову. Рядом стоит викинг. Глубоко вкусно затягивается чем-то ароматным. То ли вишня, то ли чернослив. Пожимаю плечами. Нормально, наверное. Года три уже не просыпался по ночам. Хотя и не снится ничего. Ни плохого, ни хорошего. Говорят, это нормально. Откат нервной системы. Ага. Ингвар метким щелчком отправляет окурок в урну, поворачивается к двери, делает шаг, другой. Потом разворачивается и одним смазанным от стремительности движением, совсем как раньше, перетекает на несколько разделяющих нас метров. «А мне до сих пор снится». Я снюсь. Такой, как раньше, сразу после выпуска. Молодой, безбашенный, бессмертный, всемогущий. Первые командировки снятся. Бирма, Сахалин, Прага. В Праге он отлично сработал. На пределе сил, едва не надорвавшись, зубами вытащил город из практически безнадёжной ситуации. Говорят, ту операцию сейчас разбирают на семинарах очередные студенты трёх иксов. Берут пример. Завидуют. Мечтают, что вот-вот и сами. Дурачьё. «Щенки безмозглые!» «Ведь оно того стоило, а?» Друг с какой-то безумной, рвущей душу болью в дрогнушем голосе произносит мой старый друг. «Ведь у профессиональных спортсменов, которые моложе нас на пенсию иногда выходят, жизнь не заканчивается. Скажи, Рейндж, не молчи!» «Конечно», — улыбаясь я, сжав его плечо, «им даже труднее. Они люди, а мы...» «Мы никогда не станем старше», — хором произносим мы девиз факультета. «Как заклинание, как молитву» как обещание друг другу и самим себе. Ночь идёт своим чередом. Чуть меньше слов, чуть больше алкоголя, чуть дольше взгляды. «А ты совсем седой», — шепчет Эмили. В её глазах пляшет пламя свечей, и я непроизвольно проваливаюсь туда, в эту бездонную глубину, как когда-то на первом курсе целую вечность назад. Видимо, в моих глазах тоже что-то такое, из-за чего она вдруг подаётся вперёд и проводит по моей щеке пальцами — Легко-легко, будто бабочка задела крылом. Ловлю за запястье, подношу кисть к губам. Всё тот же. Вспоминаешь нас? Меня? Конечно, и даже чаще, чем ты думаешь. Она запрокидывает голову, негромко смеётся. Будто ты знаешь, о чём я думаю. Хочу что-то ответить, но в этот момент Лекс, подсевший с другой стороны воспользовавшись временным отсутствием Санни, кладёт руку мне на плечо. Язык его уже слегка заплетается, когда он гордо и в то же время смущённо выдаёт. А я это... Книгу начал писать, прикинь? Мемуары, улыбаюсь я. Хотя прекрасно знаю, что как раз этот роскошь не про нас. Как шутил когда-то Мел, знаете, почему выпускников трёх иксов всегда хоронят в запаянных свинцовых гробах? Чтобы предотвратить утечку секретной информации. Несколько секунд молчал, а потом добавлял с хитрой улыбкой. Да и вообще любую утечку. Лекс смущается ещё больше. Не это, в общем, роман. О нас, тогдашних. В смысле, не про нас конкретно, а про наше поколение. Хотя и про нас тоже. Любовь, там, драки, первые шаги по жизни. Не то, чтобы совсем фантастически но... Да куда уж фантастичней-то влезает неугомонный дан. Любовь, драки — это верняк не про нас. Я вот вообще сейчас, знаете кто? Простой безработный, пардон, пенсионер. Он произносит это слово по слогам, а при следующем слове шипит, как от резкого приступа боли. Заслуженный. «На шее у жены сижу, можно сказать. Так что пиши про меня смело, благословляю. Только гонораром поделиться не забудь». Лекс начинает что-то горячо объяснять, они шутливо припираются, даже по очереди плещут друг на друга из бокалов, восторженно хохоча. «Вот уж кто живой воплощение нашего девиза, с лёгкой завистью, думаю я». И в этот момент раздаётся звонок телефона. Негромкий, но в зале моментально повисает тишина. Густая, как туман в горах. Недобрая, как туман в горах. «Это меня». Ирэн. Она подносит трубку к уху. Голос спокоен, но все в этом зале знают, чего стоит такое спокойствие. «Слушаю». «Да, я». «Немного». «Да». «Да». «Ничего страшного». «Да». «Ах, вот как. Прямо сейчас». «Да, должна успеть. Благодарю». Ирен убирает в карман жакета телефон. Зачем-то поправляет и без того идеальную прическу». Обводит нас всех долгим взглядом и пытается беззаботно улыбнуться, но губы её подрагивают, и улыбка выходит кривоватой, натянутой, как стежок у неумелой швеи. «Мне пора, ребята». Всё в той же тишине она встаёт, пытается пристроить на плечо ремень сумки. Тот не хочет пристраиваться, сползает. Одними губами произнеся грязное ругательство, и Ирэн захлёстывает его вокруг кисти. «Я жду ослепительного света. Я жду резкого запаха озона». Я жду специфического потрескивания гудения воздуха, разрываемого пространственной дверью. Мой рейс перенесли. Роняют пустоту губы той, которую большинство людей на планете знают как алую бестию. Если не поспешить, придётся бог знает, сколько куковать в аэропорту. А у меня дома кот некормленный, и статья в ежегоднике горит. В общем, такси подъехало. Всё просто и понятно, как гамбургер. Рейс перенесли, кот, такси. И снова объятия и поцелуи, заверения в вечной дружбе, просьбы и обещания не пропадать с обеих сторон и чтоб не реже раза в год. Только всё уже не так. Что-то во всём этом фальшивое, ненастоящее, натужное, как в той китайской ёлочной игрушке из бородатого анекдота. А ещё мерзкое ощущение, что ты невольно стал свидетелем чего-то глубоко личного, интимного, что обычно не выставляют на всеобщее обозрение. И от этого не отгородиться закрывшейся дверью. С уходом Ирэнфь. Все оставшиеся в последнем шансе понимают, действительно всё. Нет возврата. 15 лет. Можешь игнорировать, можешь возмущаться, можешь выворачиваться наизнанку, не можешь только изменить. Предельный срок эксплуатации трёх иксов истёк, и гарантийного ремонта не будет. Звёзды, оставшись на земле, превратились в дешёвые скобяные изделия. В моём жилетном кармане как раз лежит одна такая. И таскать не в мочь, и выбросить жалко. Через несколько минут поднимается Митти. Так же тихо, как и всегда. Следом Вера. Дела, семьи, до скорого. А вот я, преувеличенно громко начинает Дан, обводит нас взглядом и заканчивает уже на пару тонов ниже. Простой безработный, на шее у жены. И мотор что-то барахлит в последнее время. Но это же не повод, верно? Окончание фразы против воли, превратившейся из утвердительного в неопределённо вопросительное и оттого жалостное — Тяжело повисает в воздухе. Точь-в-точь -точь намокшее под дождём тяжёлое знамя. И даже Лекс не спешит, как обычно, взять подачу приятеля, отправить дальше, закрутив как-нибудь хитро, с фирменной хохмочкой. «Повод», — тихо роняет пустоту Санни, — «задуматься и избавить обороты». «Или надраться», — хмыкает Ингвард, жестом подзывая официантку. Дан встряхивается и вновь старается развить бурную деятельность, словно показывая, как хорошо три икса умеют держать удар — Конечно, мы все еще ого-го. И надеремся, что вы думаете. Начнем тут, а потом рванем куда-нибудь по злачным местам. Время-то детское, но в самом деле. Два часа спустя мы, шестеро оставшихся на улице перед баром. В клуб все не может угомониться Дан, хотя его уже ощутимо ведет. Знаю я тут одно местечко. А не понравится, рванем еще куда-нибудь и будем зажигать до утра. До самого утра. Ну что вы все как эти? Кто-то нерешительно поддерживает, лишь бы не молчать. Кто-то нерешительно молчит, лишь бы ничего не говорить. Да и что тут скажешь? 15 лет, пенсия, былые заслуги перед человечеством. К чёрту! Очередная сигарета горчит сильнее прежнего. Очередное такси залихватски останавливается напротив, слегка взвизнув покрышками на влажном асфальте. Эмили устраивается на заднем сиденье захлопывает дверь. Потом снова открывает резко рывком, срывающимся голосом говорит. «Я люблю вас, ребята! Вы настоящие звёзды навсегда!» И не верьте никому, кто скажет что-нибудь другое, хорошо? Никому не верьте. Машина уносится по пустому шоссе, мгновенно превращаясь в смазанное пятно. Ещё один яркий росчерк света, сливающийся с десятками и сотнями других в неровную ломаную линию. Если прищуриться, глядя вслед, то кажется, что такси постепенно отрывается от тверди, как идущий на взлёт лайнер. Всё выше и выше. В небо без звёзд, начинающее подёргиваться нерешительными розовато-жёлтыми мазками, развещающими близость рассвета. Вот и всё. Я не спеша иду вниз по улице, из ниоткуда в никуда, не глядя по сторонам, да и есть ли смысл смотреть, всё равно перед глазами они. Синяя вспышка, слепящий кобальт, бьющий фонтаном энергии, от которой взрываются лампы уличных фонарей, не выдержав напряжение. Алые бестие, багрянец, выплеснутый из бокала и повисший в воздухе, яростный поток расплавленной магмы, не знающий преград. Громовержец Густое тёмное золото, проникающее в каждую клеточку голос, способный без особого труда вырвать с корнями столетний дуб или перевернуть гружённую фуру. Серебряная стрела. Ртутный высверк на самой грани сознания, ошеломляющая скорость, острота и твёрдость, насмехающейся над алмазными гранями любой преградой. Викинг. Глубокая бирюза, кажущаяся бесконечной. Мощь первозданной стихии, на которую невозможно глядеть без священного трепета. Бархотка. Ласкающий, обволакивающий, туманящий разум черный шелк. Нежность и гибкость, прочность и неотвратимость свиты в единое целое. Желтый смерч, подрагивающая, раскаленная до беломарева. Песчаная плети свист пластаймова на тонкие ломти воздуха, камня, стали. Туманный рейнджер, важный сумрак, в котором все четче проступают тени домов. Грубый, распадающийся на несколько нетрезвых голосов хохот. Приглушенные рычание, короткий вскрик. Неразборчивая ругань, громкий хлопок пистолетного выстрела, отчаянный виск, новый взрыв хохота. Действительность возвращает меня обратно рывком, как lasso из седла. Трое парней, прилично одеты, прилично помяты, прилично пьяны. А судя по смеху не впопад и нездоровому блеску расширенных до предела зрачков, только алкоголем дело не ограничилось. Один боยукает кисть левой руки с несколькими глубокими неровными отметинами, набухшими кровью. Второй сжимает короткоствольный пистолет, Пляшущая дула направлена на собаку, замерзшую у стены дома, припав к земле. Знакомая дворняга грозительно переменилась. Прижатые уши, оскаленные клыки, вздыбленная шерсть. Правая передняя лапа поджата, и хотя на тёмной шкуре кровь не видна, её брызги пятнают асфальт. «Сейчас», — бормочет владелец пистолета, оскалившись куда страшнее своей жертвы. «Сейчас я и вторую ходулину продырявлю. Вот тогда повеселимся, братва. Ой, как нам будет весело, ой, как весело!» «Веселье закончилось, мальчики. Пора по домам». Четыре пары глаз и ствол 38-го калибра обращаются в мою сторону. «Ух ты! Это чё, ковбой или глюк?» «Да не, настоящий типа». «А ты не староват ли на троих пасть разевать? Один вон доразевался уже!» Небрежный взмах руки в сторону загнанной собаки, которая от чего-то не спешит под шумок скрыться. Но в её глазах светится такая отчаянная надежда, Мой плащ по-прежнему нараспашку, так что пальцы левой руки безошибочно попадают в жилетный кармашек. «Понимаете, мальчики», — говорю я, не глядя, прикалывая напротив сердца старый символ правосудия. «Все дело в том, что я никогда не стану старше. В этом городе звезды всегда внизу, кричи-не-кричи. Кричи. День за днем, год за годом. Наверное, это правильно».